Глава 5. Империя Аратан. Планета Тирпин. Город Реника. Очередная неприятность поджидала Виктора на орбите Тирпина. Все началось, когда они, выйдя из гиперпрыжка, приблизились к планете. У Дитера всё было в порядке, а к Виктору сразу же прицепилась диспетчерская служба, таможенники и иммиграционный контроль. Еще бы. Неизвестный крейсер, вернее, класс крейсера как раз был известен, а вот его капитан и экипаж нет. После не очень долгого переругивания в эфире Виктору выделили место в карантинной зоне орбитальной станции, где он и пришвартовался. После этого он, как человек без гражданства-содружества, в сопровождении полицейских отправился в службу миграции си Симаргла, он во избежание всяких недоразумений, запер. Вернее, отдал ему приказ никого не допускать на борт и активировал десяток боевых дронов. «Добрый день, проходите и садитесь. Меня зовут Вирт Ланар. Я служащий миграционной службы и занимаюсь лицами без гражданства», – уже привычно произнес чиновник. «Добрый день, меня зовут Виктор Седых, и я сбежал от Агарских работорговцев». «Мои поздравления, господин Седых. Не часто можно встретить бывшего раба, кто сумел сам освободиться, а не был освобожден нашими патрулями». «Честно говоря, мне просто повезло. Я оказался в рубке мертвого крейсера, когда на корабли моего хозяина напали арахниды». Я единственный выживший, всех остальных они уничтожили. А тот корабль, на котором вы прилетели, если мне не изменяет память, это наш средний крейсер прошлого поколения? Совершенно верно. Я как раз на нем и был во время нападения. Потом я его восстановил и модернизировал, после чего улетел из той системы. Кстати, в последний момент там как раз опять появились арахниды. И как прошел ваш полет? Вы знаете, относительно неплохо. Правда, по дороге ко мне прицепились два патрульных агарских крейсера. И как вы от них ушли? Да просто снес одному из них нос и выжил полную скорость из своих двигателей. Эти уроды хотели, чтобы я им сдался и опять стал рабом. Мне их предложение категорически не понравилось. И я показал им, что они в корне не правы в этом вопросе. «А как вы познакомились с господином Хилибрантом, он очень хорошо вас говорит?» «Просто помог ему отбиться от пиратов. А два эсминца, закрепленные на вашем корабле?» «Трофеи боевые. Я специально старался не сильно их повредить. А остальные корабли?» «Так не было других. Они вдвоем на нас напали». «Они что, сумасшедшие? Два эсминца против среднего крейсера?» «У них ведь даже с торпедами не было шанса вас уничтожить», – удивленно спросил Ланар. «У меня на родине, господин Ланар, есть поговорка. Дуракам закон не писан». «А эти пираты обдолбались наркотиками и уже ничего не соображали. На трезвую голову они рванули бы от меня, куда глаза глядят. А тут решили атаковать. Просто у них корабли неплохие были». Вот я их и решил захватить, а не уничтожить. «Вы, господин Седых, бывший военный?» В голосе Ланара чувствовалась искренняя заинтересованность. «Нет, я ремонтом машин занимался. А что?» «Просто ваши действия очень профессиональны». «Ничего удивительного. Я около полутора лет провел на корабельной свалке и за это время нашел несколько баз, в том числе и военных». Они, правда, уже устарели, но все равно многое мне дали. Делать было нечего, вот я их и учил, а заодно тренировался в найденном тренажере. Лишнее умение, знаете ли, никогда не повредит, а вполне может жизнь спасти. Тут вы правы, но, насколько я понял, вы земляк отца господина Хилибранта. Совершенно верно, я с земли. У нас довольно много ваших соотечественников, и они в основном зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Каковы ваши планы на будущее? Честно говоря, еще не знаю. Хотелось бы сначала осмотреться. Вы знаете, какой у вас уровень интеллекта? Был 187 единиц, только я себе два импланта по 100 единиц поставил. И еще 32 единицы от нейросети. Так что все вместе сейчас 419. Просто замечательно. Вас без вопросов возьмут в нашу армию. Кстати, какая у вас нейросеть? Илонар прокрутил указательным пальцем у своего виска. Нейросеть у меня неплохая. Инженер 7М+. А в армию я не хочу. Напрасно. Там у вас открываются блестящие перспективы, произнес он с легкой укоризной. «Спасибо, не надо. Я как-нибудь сам проживу». «Хорошо. Вот только ваш корабль нам придется конфисковать». «Это еще с какого перепоя?» – зло спросил Виктор. «Военное судно по нашим законам гражданское лицо иметь не может», – настаивал на своем Ланар. «Господин Ланар, у меня база юрист четвертого ранга, и я знаю законы Содружества». Сейчас прямо от вас я пойду и зарегистрируюсь как свободный наемник. Они имеют право на владение тяжелым оружием и боевыми кораблями. Но все равно ваш корабль – наш бывший крейсер. И что с того? Он был брошен вами на поле боя и больше 30 лет болтался там в космосе. Вы утратили все права на него, и он теперь принадлежит первому нашедшему его. К тому же, это уже устаревшая модель, снятая с вооружения флота. «Я смотрю, господин Седых, вы очень хорошо подготовились», – в голосе чиновника сквозило искреннее уважение. «У меня, знаете ли, было много свободного времени, а без знания законов меня можно легко обмануть». «И последнее. Вы хотите принять наше гражданство?» Виктор уже задумывался об этом. С одной стороны, как лицо без гражданства, он ни к чему не привязан и никому ничего не должен. С другой же стороны, он будет ограничен в общении с властями, да и про агарцев не стоило забывать. Став гражданином Маратана, он мог рассчитывать на его защиту от претензий работорговцев. Конечно, соваться в Агарскую империю он не собирался, но чем черт не шутит, всякое может случиться и Виктор решил принять гражданство Аратана. Да, я не против принятия аратанское гражданство. Закончив, наконец, все дела с иммиграционной службой, он попал в полицейский участок, где снова подробно изложил свои злоключения. Правда, теперь рядом с ним был Дитер, и он подтвердил перед полицейскими все случаи нападения на них пиратов. Их муружили около часа, пока не отпустили. Виктор уже пошел к выходу, когда вспомнил про образцы ДНК пиратов. Когда он потрошил их в медкапсуле на предмет ништяков, то заодно и сделал образцы ДНК. «Господин инспектор», — проговорил он, — «я тут взял образцы ДНК напавших на нас пиратов. Они вам нужны?» «Инспектор», — Принял файл с образцами и через минуту произнес. «Один из них числится в розыске корпорации «Анеда». За него назначена награда в 100 тысяч кредитов. За живого или мертвого. Я послал им сообщение, и они переведут на ваш счет деньги. Какой номер вашего счета? У меня еще нет счета в банке. Я как раз собирался сейчас его открыть». Тогда сообщите мне, как только он у вас появится. На этом Виктор с ним попрощался и вышел из полицейского участка. Следующим пунктом программы было посещение филиала Планетарного банка на станции. Там он открыл счет и сразу же перевел на него деньги со своих банковских чипов. В общей сложности у Виктора оказалось 37 млн 613 тысяч кредитов на чипах, и он все их перекинул на свой счет. Сразу после этого он взял бессрочный абонемент на подключение к инфосети и заключил договор о юридической поддержке с компанией «Юркон». После банка они наведались на военную базу, где Виктор зарегистрировался как наемник а также подписался на программы «Спасатель» и «Демилитаризация». Заодно он передал военным данные ДНК, полученные им с погибших членов экипажей аратанских кораблей. Это пополнило его банковский счет еще на 434 тысячи кредитов. Последним пунктом его сегодняшних похождений по учреждениям стала регистрация его кораблей. Кроме своего крейсера и ремонтника Он зарегистрировал и оба корвета, назвав их «смелый» и «отважный». В лучших традициях русского флота. Так всегда называли миноносцы, а корветы им в принципе соответствовали. Оба трофейных эсминца он выставил на продажу, дав объявление на аукцион. Выученный им четвертый ранг базы торговец позволял ему это сделать. Уже под вечер, уставший, но довольный тем, что он разобрался со всеми учреждениями, Виктор пришел к отцу Дитера. Вернее, это Дитер его привел в дом своего отца. Дом Хилибрантов находился в довольно чистом и уютном районе Реники. По своей архитектуре он очень сильно отличался от окружавших его домов построенный из красного кирпича с черепичной остроконечной крышей в старом европейском стиле. Казалось, что какой-то волшебник мановением своей руки просто перенес сюда старый дом из Германии. Правда, черепица блестела, как будто только недавно была уложена, и небольшой аккуратный цветник перед домом, а также пара скамеек у крыльца. Все это казалось абсолютно нереальным на фоне чужой архитектуры города. Виктор даже застыл от восхищения, когда все это увидел. И Дитеру пришлось потянуть его за руку, проводя в дом. «Проходи, Виктор, и чувствуй себя как дома». С этими словами Дитер провел его в дом своего отца. «Пап, я вернулся, и не один, а с гостем». На зов сына вышел Хилибрант-старший, а вслед за ним миловидная женщина, похожая на Дитера. Видимо, его мать, так как она сразу же кинулась обнимать его. Вольфганг Хилибрант оказался человеком средних лет, такой же высокий, как его сын. «Па, ма, это Виктор. Он мне помог, когда на меня напали пираты. Одного пирата он уничтожил, а второй сам удрал от него». А он, кстати, тоже с земли». Вольфганг Хилибранд подошел к Виктору и крепко пожал ему руку со словами. «Большое вам спасибо за нашего сына. Я тем более рад с вами познакомиться, раз вы из земли. Давно сюда попали». Ответить Виктор не успел, так как вмешалась мать Дитера. «Вольфганг, ты что, собираешься держать гостя в прихожей?» «Ой, извините», – стушевался Хилибранд-старший. «Проходите в гостиную». И он провел Виктора в большую комнату с настоящим камином. Комната Виктору очень понравилась. Примерно по грудь она была обшита деревянными панелями, а выше шла кирпичная кладка. Из того же кирпича был выложен и камин, в котором Вольфганг тут же разжег огонь. «Виктор, подождите, пожалуйста, минут десять. Я тут сейчас быстро соображу нам перекусить» и он ушел. Виктор, устроившись в удобном кресле перед камином, просто смотрел на огонь. Все же в горящем огне и бегущей воде есть что-то завораживающее. Люди готовы подолгу смотреть на них, не отвлекаясь на другое. Минут через пять вернулся Вольфганг, он принес два больших бокала, настоящий деревянный бочонок литров на 10, и тарелку с жареными колбасками, над которыми поднимался пар. Налив из бочонка в бокалы коричневый напиток, он пододвинул один к Виктору. Тот отпил из него и с большим удивлением уставился на Вольфганга. «Пиво? Оно самое!» «Но как, черт возьми, вам это удалось?» «Виктор, настоящий немец, всегда сможет сварить пиво и сделать колбаски». Улыбнувшись, он продолжил. «Шутка. Просто один мой дед был пивовар, а другой мясник. Так что я видел, как делаются колбаски и варится пиво. Самым трудным было найти здесь ячмень, рожь и хмель. Но я за несколько лет поисков нашел и то, и другое. Теперь у меня всегда есть домашнее пиво». «Вы просто волшебник», — польстил ему Виктор. «Просто хорошая память!» «Как вы здесь оказались?» «Да ничего особенного. Пришел на земле в одну фирму в поисках работы. Они сказали, что должны провести медицинское обследование. Положили в какой-то аппарат, а очнулся я уже на их корабле. Полтора года отработал техником-инженером, восстанавливал погибшие корабли и демонтировал с непригодных к восстановлению агрегаты». Потом на нас напали арахниды, мне чудом удалось уцелеть, и я восстановил себе подходящий корабль, аратанский средний крейсер. Модернизировал его, насобирал всяких нужных вещей и едва успел унести оттуда ноги, когда в системе снова появились пауки. Поскольку в Агарской империи мне делать было нечего, то решил перебраться в аратан. По дороге повстречался с патрулем. И пришлось немного пострелять в них, а то они не хотели меня отпускать. Потом встретил вашего сына и немного помог ему. Вот, собственно, и все. Виктор, какая у вас стоит нейросеть? Инженер 7М+. А базы? Полный комплект технических баз 4-6 ранга, плюс медицинские и пилотские, включая большие корабли. «Очень неплохо. Где вы это все взяли?» «С разбитых кораблей. Там много чего было. Правда, все прошлого поколения. Но мне хватает». «Вы уже думали, чем будете заниматься в дальнейшем?» «Да, мне по случаю попалась база торговля. Так что, наверное, всем понемногу. Буду летать между планетами, торговать, ремонтировать корабли и оборудование» при случае потрошить корабельное кладбище. «У меня есть для вас предложение. Я сейчас занимаюсь торговлей, и мне временами надо доставлять и забирать различный товар во фронтире. Дитер как раз и выполнял один такой заказ, когда на него напали. Не хотите поработать со мной?» «А почему бы и нет? Мне, в принципе, без особой разницы». «Вот и отлично», — обрадовался Вольфганг. А сейчас пока выпьем. Вольфганг, а вы как сюда попали? В свою очередь поинтересовался у своего собеседника Виктор. Немного по-другому, чем вы. Я с четырьмя своими друзьями отправился в Тюрикские горы на рыбалку. Там нас и захватили. По дороге у наших хозяев вышла стычка с конкурентами. А поскольку нам уже успели закачать интер, то бессловесными мы уже не были. Во время абордажа захватили оружие и приняли самое действенное участие в побоище. Правда, трое из нас погибли, но абордаж отбили и даже захватили то корыто, на котором нас везли. В итоге мы с остатками экипажа пришли к компромиссу и нас высадили на нейтральной станции неподалеку от Аратана. Кое-что я со своим другом получил в качестве компенсации и мы смогли добраться до империи. Потом приняли аратанское гражданство и 30 лет прослужили по специальности. А кем? «Позвольте представиться», и вставший с кресла Вольфганг, шутливо щелкнув пятками, произнес. «Старший лейтенант штази Вольфганг Хилибрандт. Нас взяли в СБ флота», продолжил свой рассказ Вольфганг. Я дослужился до полковника и вышел в отставку. За годы службы кое-что накопил и решил, выйдя в отставку, заняться торговлей. Потом подрос сын и стал мне помогать. Это хорошо, что вы смогли застать меня дома, так как через пару недель я улетаю в очередной рейс. Конечно, сейчас я летаю намного меньше, чем раньше, но тем не менее приходится. Понимаете, Виктор? людей, которым можно доверять очень мало, и приходится в ответственные рейсы лететь самому или посылать сына. Он у меня, к сожалению, единственный. Правда, есть еще две дочери, но они уже замужем. У моих зятьев свой бизнес, и они мне не помощники. Еще пару часов они просидели перед камином, попивая пиво и неспешно разговаривая, пока Виктор не почувствовал, что засыпает. Вольфганг это заметил и проводил своего собеседника в гостевую спальню, где Виктор и лег спать. На следующий день Виктор совершил экскурсию по городу в сопровождении Дитера. За все свое время пребывания после похищения он не видел ничего, кроме космоса и обломков кораблей. Теперь, наверстывая упущенное, он с большим интересом рассматривал инопланетную архитектуру. Вечером он снова вернулся в дом Хилибрантов. О том, чтобы снять номер в гостинице, не могло быть и речи. Вольфганг так прямо Виктору и заявил, что всегда рад его принять у себя, и что он его нисколько не стесняет. Впрочем, так оно и было на самом деле. Дом у был большой, и места там было много. Пока у него было свободное время, Виктор решил немного украсить свой корабль и, найдя через инфосеть художника, дал ему заказ нарисовать оскалившегося крылатого пса. К своему большому удивлению, он, просматривая каталог животных, нашел зверя, очень сильно похожего на земного волка. Тот отличался от него только своей полосатой раскраской. Вот Виктор и дал задание художнику на основе этого животного нарисовать оскаленного крылатого пса серо-коричневого окраса. Пару раз ему, правда, пришлось художника подкорректировать, но в итоге он получил, что хотел. Получив файл с рисунком, было делом техники дать задание своим ремонтным дроидам нанести полученный рисунок на борт симаргла Два изображения украсили борта крейсера, и одно побольше было нарисовано сверху в передней части корпуса. Также Виктор распорядился нарисовать на бортах три красные звездочки по числу одержанных им побед. Два захваченных пиратских эсминца он расценил как две победы. Отдых продолжался почти неделю, пока Вольфганг не позвал его на серьезный разговор. «Добрый день, Виктор. У меня к тебе деловое предложение. Тебе ведь все равно нечем заняться. В нашем разговоре ты не отказался от сотрудничества со мной, и я хочу предложить тебе один рейс. Не буду от тебя скрывать, он достаточно рискован, но за него заплатят неплохие деньги». Раньше я отказывался от него, так как предстоит лететь в опасный район, а мои два транспорта не годятся для этого. Груз не очень большой и вполне влезет в твой трюм. Заказчик дает сто тысяч кредитов и оплачивает топливо. Странно, что за этот заказ не борются другие. Во-первых, не каждому его доверят». А во-вторых, я уже сказал, что надо лететь в опасное место. Это во Фронтире. Нейтральный космос с массой пиратов. Просто туда лучше лететь на крейсере. Больше шансов слетать туда и вернуться назад. Я согласен. Всё равно чем-то надо заняться. А сидеть на одном месте мне не хочется. Надо сначала везде побывать, а потом можно и остепениться. «Тогда лови файлы с данными», и Вольфганг отправил ему информацию по заказчику. В деньгах Виктор не нуждался. Уже имевшихся при спокойном образе жизни ему хватило бы до конца его жизни. Просто он хотел обрасти полезными связями. Конечно, это было довольно рискованно, но Виктор верил в свой корабль, который он модернизировал по максимуму. Связавшись с заказчиком, он договорился с ним о личной встрече. Она произошла в одном небольшом, но очень уютном кафе, где он и встретился с заказчиком. Им оказался мужчина средних лет, хотя с уровнем здешней медицины ему могло перевалить и за сто. Грус оказался легальным, просто назначался в очень опасный район, и оттого и была такая высокая оплата за его доставку. Лететь надо было на планету Закис и доставить туда груз дефицитных запчастей и расходников к различным устройствам и агрегатам. Путь в одну сторону занимал около двух недель и проходил большей частью по нейтральному космосу. Виктору надо было сделать 11 прыжков до места назначения. Поскольку он уже завершил здесь все свои дела с чиновниками, его корабль был полностью проверен и снаряжен, то он решил не терять времени и вылететь на следующий день. После разговора с заказчиком он отправился прямо на орбитальную станцию и там дождался прибытия груза. Закончив с погрузкой, он спустился вниз в Ренику. Эту ночь он провел в шикарном борделе с девочкой. Помня о предстоящем рейсе, он выпил всего несколько бокалов вина, и поэтому проснулся утром в прекрасном настроении. Умывшись и заказав завтрак в номер, он позавтракал, собрался и, расплатившись за все, улетел на свой Семаргл. Оформление документов прошло без помех, и спустя два часа, получив разрешение от диспетчера, он уже уходил в прыжковую зону. Достигнув ее через пять часов, он ушел в гиперпрыжок.